Юрий Юрьев Разговор о важном. Этикет на каждый день Москва. Издательство Московской рабочей 1979 год Что является мерилом подлинной культуры человека? Можно ли назвать культурным человека, который, будучи знакомым с правилами хорошего тона, зная, когда, где и как вести себя? не любит трудиться, равнодушен к людям, литературе и искусству. А если человек и образован, и любит работу, и сам по себе душевный, но не умеет красиво есть, со вкусом одеваться, правильно вести себя в обществе, дома, на работе, может ли он считаться культурным? О гармонии внешней культуры с внутренним духовным богатством и нравственным содержанием человека идет разговор, в этой книге адресуется книга молодежи кого считать культурным вместе со старшим поколением москвичей мы решили превратить москву в образцовый коммунистический город город людей высокой культуры и сознательности и здесь возникает вопрос: а что же является мерилом подлинной культуры человека? Подобные письма приходят в редакции молодежных газет и журналов от вас, молодых москвичей. Можно ли назвать культурным человеком того, кто знает правила хорошего тона, умеет пригласить девушку на танец, раскланяться, изящно одеться, но не полюбил труд, не подружился с книгой, с искусством? А если человек образован, добросовестно трудится, однако не умеет правильно держать вилку, красиво есть, со вкусом одеваться, можно ли его считать культурным? Эти вопросы требуют неотложного ответа. Большой и серьезный разговор о важном культуре поведения, хорошем вкусе в сочетании с высокими моральными качествами характера давно назрел. Проблемам нравственного воспитания молодежи посвящены тысячи книг, научных трудов и статей. Но почему-то слишком мало говорится в них о привитии самых элементарных навыков культуры поведения на производстве, в общественных местах, на улице, в семье. Опасается, что это может якобы привести к появлению красивых пустоцветов, современных обывателей, прикрывающих свою никчемность показным внешним лоском. Конечно, В отрыве от внутренней культуры, высоких моральных качеств, хорошие манеры превратятся в маску для прикрытия ханжества. Но правила поведения советского человека в принципе отличаются от условных и лицемерных правил буржуазного общества, тем, что их форма неразрывно связана с внутренней культурой личности. Они являются ее зримым выражением, и должны соответствовать тому высокому идейному, моральному и эстетическому уровню, который свойствен новому человеку развитого социалистического общества. Мы по праву гордимся тем, что в нашей стране впервые в истории были созданы такие условия, когда стремление человека к свободному труду, к социальной справедливости, к дружбе и братству, к высотам знаний нравственному совершенствованию, обеспечивается государством, его законами. На знамени Великой партии Ленина начерпаны понятные каждому из нас слова «Все во имя человека для блага человека». Накануне 60-летия октября был принят основной закон нашей жизни — новая Конституция СССР. В ней отражены все достижения нашей Родины, реальные права, которыми вы обладаете сегодня. Каждая статья Конституции проникнута заботой о вас, о вашем будущем. Общество предоставило всем юношам и девушкам большие возможности для политического, профессионального, духовного и творческого роста. В этом обществе складывается новый тип отношений между людьми. «Каждому человеку, — сказал Леонид Ильич Брежнев, — Важно сознание того, что он равен в правах с другими членами общества, всегда может рассчитывать на справедливые, уважительные к себе отношения.